«Эй, Фандорин! Не сидите, как истукан! Фандорин? Фандорин! Да просыпайтесь! Утро уже!» Фандорин встрепенулся, завертел головой. Оказывается, спал он в кабинете шефа, сморило прямо за столом. В окно через раздвинутые шторы лился радостный утренний свет, а рядом стоял Иван Францевич, почему-то одетый мещанином. В картузе с матерчатым козырьком кафтани в сборочку и заляпанной грязью в сапогах гармошкой. Что? Сомлели? Не дождались? Пардон за маскарад, пришлось тут ночью отлучиться по спешному делу. Да умойтесь вы, хватит глазами хлопать. Марш, марш! Когда Фондорин вернулся в кабинет, Иван Францевич уже переоделся в светлую пиджачную пару и пил чай с лимоном. Еще один стакан в серебряном подстаканнике дымился напротив. На подносе лежали бублики и сайки. «Позавтракаем, а заодно и потолкуем. Ваши ночные приключения мне в целом известны, но есть вопросы». «А откуда известны?» «У Зурова был мой агент. Я уже сейчас, как вернулся, до вас будить было жалко. Сидел, читал отчет. Увлекательное чтение». Даже переодеться не успел. Толковый агент но ужасно цветисто пишет. Воображает себя литературным талантом, в газетке подписывает под псевдонимом Максимус Зоркий, мечтает о карьере цензора. Вот послушайте-ка вам, интересно будет. Э-э, где это? А, вот. Описание объекта. Имя Эразм фон Дорн или фон определено на слух. Возраст не более чем лет 20. Словесный портрет: рост двух рашин 8 вешков, телосложение худощавое, волосы черные прямые, бороды усов нет и не похожи, чтобы брился, глаза голубые, узко посаженные, к углам немного раскосые, кожа белая, чистая, нос тонкий, правильный, уши прижатые небольшие, с короткими мочками. Особая примета. На щеках не сходит румянец. Личное впечатление типичный представитель порочной и разнузданной золотой молодежи с незаурядными задатками бритёра. После выжеизложенных событий удалился с игроком в кабинет последнего, беседовали двадцать минуты, говорили тихо, с паузами. Из-за двери было почти ничего не слышно, но отчетливо разобрал слово «опиум» и еще что-то про огонь, счёл необходимым перенести слежку на фундорина, однако тот, очевидно, меня раскрыл, весьма ловко оторвался и ушел на извозчике. «Предлагаю...» ну... Дальше неинтересно. Так что вы там про опиум обсуждали? Не томите я сгораю от Фандорин коротко изложил суть беседы с Иполитом и показал письмо.